Другие? Какие? И вдруг меня догадка осенила. Если Анастасия с легкостью показывает картины тысячелетней давности, неважно, как у нее это получается, с помощью луча, гипноза или еще чего-то, но получается, значит, значит, она может показать и будущее другим. И я спросил, ты можешь показать Анастасии? Хоть одно занятие в той будущей школе, что в поселениях новых, будет. Урок нетрадиционный можешь показать? Могу. Так покажи. Я их сравнить хочу, что видел у Щетинина, и с теми, на которых сам учился в школе. А спрашивать не будешь и пугаться, какой силой я картины будущего сотворю. Мне все равно, как сделаешь ты это. Мне посмотреть уж очень интересно». «Тогда ляг на траву, расслабься и усни». Анастасия на ладонь мою свою ладонь тихонько положила, и я увидел, словно сверху, посреди множества участков один, отличающийся своей внутренней планировкой от всех остальных. На нем было несколько больших деревянных домов, соединенных между собою дорожками, по бокам которых разные цветочные клумбы. Рядом с комплексом построек природный амфитеатр, пригорок, на котором полукругом сверху вниз спускались ряды скамеек. На них сидели примерно человек 300 людей разного возраста. Были среди них пожилые, уже с сединой, люди и совсем юные. Похоже, расселись они семьями, так как сидели вперемешку взрослые мужчины, женщины и дети разного возраста. Все между собой возбужденно разговаривали, как будто им предстояло увидеть нечто необычное – концерт суперзвезды или выступление президента. Перед аудиторией на деревянной площадке-сцене стояли два столика, два стула, сзади – большая доска. Рядом с площадкой – группа детей, человек 15. В возрасте от 5 до 12 лет о чем-то оживленно спорили. «Сейчас начнется похожее на симпозиум по астрономии», услышал я голос Анастасии. «А дети здесь зачем?» «Не с кем оставить их родителям», спросил я у Анастасии. «Один из группы спорящих детей сейчас станет делать основной доклад. Они пока выбирают, кто это будет. Видишь, два претендента. Мальчик, ему 9 лет, и девочка, ей 8 лет. Теперь дети голосуют». Большинством выбрали мальчика. Мальчик деловой, уверенной походкой подошел к столику. Он достал из картонной папки и разложил на столе какие-то бумажки с чертежами и рисунками. Все дети, кто степенно пошел, кто побежал в припрыжку к своим родителям, сидящим на скамейках. А рыжеволосая, вся в веснушках девочка, претендентка на выступление, шла мимо стола с гордо поднятой головкой. В ее руках была папка побольше и потолще, чем у мальчика. Наверное, в папке тоже были какие-то рисунки и чертежи. Мальчик у стола попытался что-то сказать, проходившей мимо него девочке-претендентке. Но малышка не остановилась, поправила свою рыжую косичку и прошла мимо, демонстративно отвернувшись. Мальчик некоторое время растерянно смотрел вслед удаляющейся гордой рыжеволосой малышке. Потом снова стал сосредоточенно перекладывать свои листочки. «Кто же этим детям успел до такой степени астрономию преподать, чтобы доклад перед взрослыми делать?» — спросил я у Анастасии. Анна она в ответ. Никто им не преподавал. Им было предложено самим поразмыслить, как все устроено, подготовиться и представить свои умозаключения. Они больше двух недель готовились — И теперь настал ответственный момент. Их умозаключение может оппонировать каждый, кто захочет. Они будут отстаивать свое мнение. Так эта игра получается. Можешь расценивать происходящее, как игру, только она очень серьезная. У каждого из присутствующих сейчас будет включена и ускорена мысль о планетарном устройстве. А может, и о чем-то большем мыслить присутствующие начнут. «Дети ведь мыслили две недели!»